Глава 5. Понедельник, 29 февраля, 0 часов 15 минут. Харман, провинция Салат, Южный Ремарк. Я не могу заснуть, дорогой мой сынок. Мне постоянно снится, будто я падаю в заполненную светом дыру. Огромная, как чертов метеорит и столь же чуждая. Я вскакиваю на постели, и мне кажется, что я кричу, но из горла вырывается лишь стон. Петер храпит в двух метрах от меня, развалившись навзничь на своей койке. Я ворочаюсь с боку на бок, сражаясь с его храпом, а когда мне удается задремать, я снова проваливаюсь в бездну. После теракта на рынке, в котором погибли мои товарищи по взводу, мне стало только хуже. Но я не говорю об этом доктору Заубер, иначе она может меня отсюда отправить. Наверняка ты удивляешься, почему я здесь. Мне трудно тебе это объяснить. поскольку вряд ли какое-либо объяснение покажется тебе убедительным. Да, я был сыт своей жизнью по горло и хотел изменить ее, испытать себя в трудной ситуации, но для этого хватило бы отправиться в неизвестность, поехать в кругосветное путешествие. В Синете полно объявлений, в которых ищут желающих для подобных экспедиций. Вовсе не обязательно лезть на войну. Так что дело, скорее всего, наверняка в рамме. В абсурдной уверенности, что если все мы недооценим опасность, то лишимся своего дома. Ибо весь мир — не наш дом, так же, как домом не является улица, на которой ты живешь. Тебя, сынок, могут с радостью видеть в кругу приятелей, у тебя может быть девушка из соседнего района, но дом у тебя только один. Знаю, для поколений, воспитанных в роскоши, это звучит абстрактно и даже с определенным пафосом. Однако у каждого есть своя правда и свои обязанности. Порой я также думаю, что приехал сюда по другой причине. В Харман меня привело мое безумие. Я приехал, потому что меня что-то позвало. И это что-то значительно превосходит мой долг, значительно превосходит даже любовь к тебе. Пока не знаю, как это назвать, но оно вертится на языке. Это нечто весьма похожее на смерть, но при этом намного более сложное. Я без устали его ищу. но знаю, что когда придет время, оно наверняка найдет меня само. Вторник, 1 марта, 10.10. 10. Мы паркуемся перед полицейским участком в центре. Полицейские удивлены числом солдат и машин, забрикадировавших площадь, и они задают лейтенанту Остину множество вопросов через нашу переводчицу. Когда Неми разговаривает с местными, это звучит забавно, будто она с ними ссорится. Ремаркский язык криклив, из-за чего кажется, будто со спокойной девушкой происходит некая метаморфоза, и она превращается в энергичную, слегка высокомерную миниатюру солдата. Из-за похожести на американскую актрису Донни Хоторн мы с Ларсом окрестили ее прозвищем «Звезда». У нее большие темные глаза, худощавое лицо и ямочка на подбородке. Порой она едва заметно нервничает. Усиль оставил попытки закадрить Неми после того, как та что-то буркнула ему в ответ по-ремаркски, а Пурич услужливо перевел: с деревенщиной не танцую. Девушки бывают безжалостны в любой стране. У меня с ней проблемы, поскольку разговор особо не клеится. А сталкиваемся мы достаточно часто, как и сейчас, маршируя по узким улочкам в сторону храма Афродита. Неми идет в шаге передо мной. Мы не могли заехать на скорпионах на холм. Храм находится высоко, и его со всех сторон окружают старые каменные строения. Есть места, где между зданиями с трудом могут разминуться двое солдат. Здесь страшно темно, а стены пахнут влагой. Я дотрагиваюсь пальцем до мха, которым поросла стена. У этих стен такой вид, будто они полностью сгнили. «Это самая древняя часть города. Терпеть ее не могу», — отвечает девушка. «Мы идем посреди колонны». Первое отделение марширует впереди, четвертое замыкает строй, а мои люди могут немного расслабиться. Поравнявшись с переводчицей, я пытаюсь продолжить разговор. «Что такое, тебе не нравятся эти здания?» «Они просто ужасны, Маркус». Она улыбается. «Но я просто терпеть не могу культ Афродитты. Это какое-то сочетание религиозного фанатизма и блядства. Поверь мне, я кое-что об этом знаю». «Ты в молодости была служительницей культа?» пытаясь пошутить я. «Да, послушницей в Парцаиле. У каждого бывают ошибки». Неми устремляется вперед, нарушая строй, а у меня отваливается челюсть. Я замедляю шаг, и Пурич едва не налетает мне на спину. И снова я думаю, что генерал Сальти был прав. Такие разговоры не случаются в отсутствии женщин. Крайне легко отвлечься и сделать какую-нибудь глупость, а ведь все дело лишь в химии и брачных ритуалах. Не стоит погибать по такой причине, если можно вообще без причин. На территории храма находится маленькое здание, которое называют беседкой Карла. Кем бы ни был этот Карл, он вряд ли пользовался успехом у служительниц, поскольку его домик стоит у самой стены. Для Пурича и Баларда это тут же становится поводом для скобрезных шуток, пока Неми не объясняет, что подобной исключительной почести удостоился князь Карл II, основатель всего крыла. Любому мужчине, кроме него, запрещалось пребывать на холме. А на время ремонта служительницы Афродита покидали свою резиденцию и перебирались в горы. В обсаженную розами беседку Карла могут войти только лейтенант Майя Будни и Неми Сильберг. Военная разведка специально прислала женщину, чтобы та могла свободно разговаривать со служительницами. Лейтенант Остин и сопровождающий его лейтенант Мерстрем остаются за воротами. Сержант Голя размещает нас в стратегических местах и приказывает сохранять бдительность. Отсюда видна панорама Хармана. Старинная ратуша и солнечная башня на западе города, рядом с базой Кентавр. Над нами висит Феникс, мы присели за камнями. Нападение вряд ли стоит ожидать, но осторожность никогда не помешает. Храм Афродиты, который у нас за спиной, величиной сельскую церковь, если не считать здания, где живут служительницы. Небольшой портик, четыре колонны перед входом. Честно говоря, я видел здание поинтереснее. В хаотичной панораме города, среди крыш разной формы и домов разной высоты, даже храм Зевса не выделяется ничем особенным. Мы обсуждаем это с пуричем и водяной блохой, глядя на кислую физиономию Ротта. В какой-то момент вмешивается Баллард, устраивая нам бесплатную лекцию. «Ремарцы не молятся внутри!» Они всегда собираются на площадях или в оливковых рощах возле храмов. Здание обитель богов. Именно потому они напоминают скорее наши часовни, чем церкви. Ну, ты меня впечатлил, Крис. Искренне говорю я. К вашим услугам, господин Капрал. Дурачится Балард. Я немного об этом читал, прежде чем сюда приехал. Нужно знать такие вещи. Ты прав. Я стараюсь поступать точно так же. Пытаюсь вспомнить, что мне известно о культе Афродиты. Существует характерное различие между строгими правилами храма и поведением служительниц за его стенами. При том, что ни один мужчина не может приблизиться к дому богини, если в нем находится священная статуя служительницы, особенно молодые послушницы, известные своей распущенностью во время визитов в город. Они выбирают себе партнеров, иногда даже нескольких за ночь, и совокупляются с ними, воздавая хвалу своей госпоже. Для служения в храме принимаются только молодые и самые красивые девушки. Думая о Неми, я не вижу перед собой дочь Каринфа. Эта миниатюрная девушка не ассоциируется у меня ни с религиозной проституцией, ни вообще с какой-либо чушью, связанной с культами. Но что я знаю о ремарке, чтобы высказывать подобные суждения? Все мои представления о служительницах врадита опираются на стереотипы из фильмов о путешествиях и порнопорталов. Лейтенант Будни, который разговаривает с верховной служительницей, наверняка знает намного больше. Ей придется употребить немало аргументов, чтобы убедить храм предоставить холм нашим войскам. командованию пришла в голову идея разместить здесь форпост. Идеальный, со стратегической точки зрения, пункт позволяет контролировать обширный квартал города. Мэр отказал по религиозным причинам и отправил нас в храм. Ни хрена из этого не выйдет, господа. подытоживает сержант Голя, бросая взгляд в сторону ворот. «Ну, хоть дождя нет». «Визит на холм Афродиты мы воспринимаем как послеобеденную прогулку. Задание для галочки. Через три дня мы едем на форпост Адмирум. И это может оказаться серьезным испытанием. Нам предстоит конвоировать боеприпасы и снаряжение для парней из первого батальона, дислоцировавшихся у подножья Волчьих гор. Их почти ежедневно атакуют партизаны», а весь их персонал состоит из двух довольно плохо обученных взводов. Они сидят там и ждут смерти. Четверг, 3 марта, 20.15. Я люблю такие вечера. Мы сидим с водяной блохой, пуричем и гауссом в столовой и играем в покер с мелкими ставками. Завтра у нас выезд, поэтому сегодня мы свободны от службы. На вызовы отвечает ВБР из 2 батальона, дислоцированного на базе «Кентавр». У меня давно не было возможности спокойно поговорить со своими парнями. Только Рот, как обычно, куда-то запропастился. Ну и хрен с ним, с катертью дорога. Через два столика от нас сидит Усиль со своим отделением. Офицеры появляются ненадолго и не мешают нам развлекаться, за исключением капитана Бека. Командир Роты покупает сигару и долго сидит, внимательно просматривая газету. Заказывает очередной чай. А потом зовет нас с Петером, сажает за свой столик и в полголоса говорит. «Господа, осторожнее на автостраде. Снабжение для Адмирума критически важно, но мне не нужны бессмысленные потери в моей роте». «Так точно, господин капитан. Отвечаю я за нас обоих. Я просвещаю всех командиров, чтобы смотрели в оба. Атаки террористов усиливаются с каждым днем. Вы должны довести снаряжение и вернуться целыми и невредимыми. Понятно?» «Так точно. Я на мгновение задумываюсь. Можно вопрос? Какую-нибудь поддержку мы получим?» «Вы получите один разведывательный дрон. Я с радостью дал бы вам больше, но радиус действия слабый, партизаны заглушают сигнал. В феврале мы потеряли множество аппаратуры. Избегайте непосредственных столкновений и возвращайтесь на базу». «Когда капитан уходит, мы с Петером удивленно смотрим друг на друга». Он никогда себя так прежде не вел, не разговаривал с капралами, за исключением официальных совещаний. Похоже, дело и впрямь обстоит мне лучшим образом, если он решил дать нам личные инструкции. На всякий случай мы договариваемся, что парням сообщать эти сведения не будем. Я возвращаюсь к своим и говорю, что Бекку захотелось поболтать. Мол, он расспрашивал, как нам служится и все такое прочее. С офицерами порой такое бывает, но в душе ощущаю тревогу. И даже королевская Коре, которую я выкладываю в следующей раздаче, не радует так, как обычно. Настроение поднимает только Гаус, который внезапно ни с того, ни с сего заявляет: "Кажется, я наконец вламлю пизды этому ротту". Похоже, в голове рядового Гауса происходят некие мыслительные процессы, к которым у нас нет доступа. "Может, объяснишь подробнее, Вим?" спрашивает водяная блоха. "Баллард мне говорил, что этот гад то и дело ходит к зану Талька". тому новому капралу. И была более ему, какое у нас ебанутое отделение. И что наш капрал, прошу прощения, хер собачий? Вот сукин сын, коротко комментирует Пурич, не отрывая взгляда от карт. И что он еще там рассказывает? Спрашиваю я. Да, в общем-то, все. Вим Гаус чешет в затылке. А я его еще считал своим товарищем, пил водку с этим пидорасом. Отписать его надо, и дел с концом. Послушайте. Я откладываю карты. Мне не нужны никакие драки, особенно сегодня. Вы должны как следует выспаться и завтра прикрывать друг друга. А с Ротом я поговорю, обещаю. А нельзя договориться с сержантом, чтобы Рот поменялся с Баллардом?» — спрашивает водяная облоха. «Новички из отделения Криса — те еще кретины. Они новенькие, потому Рот к ним и ходит, чтобы обработать на свой лад. Помните, как было у нас поначалу? Парни опускают головы». Похоже, им до сих пор стыдно, что они слушали такого мудака. Я с удовольствием взял бы к себе Криса и отдал этого прайдоху в первое отделение, но здесь не концерт по заявкам. Придется смириться. Еще немного, и рядовой Рот сам попросит, чтобы его заменили. Мы играем до 21 часа, до закрытия столовой, а потом перебираемся в казармы и теоретически должны идти спать. Теоретически, поскольку у всех дурные предчувствия. Что-то висит в воздухе. А меня вдобавок мучают угрызения совести, что я не рассказал парням всей правды о грозящей нам опасности. Пятница, 4 марта, 7.55. Перед выездом я должен явиться к доктору Заубер. Госпожа капитан назначила мне визит на утро, когда у нее заканчивается ночная служба, и не согласилась на другой срок. Меня это устраивает не больше, чем дырка в голове, но деваться некуда. Возражать ей я не могу. «Я же говорила, что ты успеешь, Маркус». Приветствует она меня в своем кабинете. «Как самочувствие?» «Хорошо, госпожа капитан, не жалуюсь». «Честно говоря, вид у тебя не слишком цветущий». «Что-то случилось, капрал?» «Сегодня у нас выезд на базу Адмирум. Мы едем на территорию усиленных боевых действий. Весь взвод на нервах, но, думаю, это нормально». «Да, это нормально». Линда Заубер едва заметно улыбается и щелкает чем-то под столом. У меня темнеет в глазах, а потом я вижу голубой свет и призраков. Плотные человеческие тени, перемещающиеся по комнате. Они что-то шепчут мне, скользя по стенам. Я хватаюсь за голову, чтобы не дать ей отвалиться. Такое ощущение, будто мозг сейчас вытечет через уши или вместе с потом проступит через поры кожи в виде белой жирной слизи на висках. Мать твою! Я сползаю с пластикового стула, уверенный, что еще немного, я сойду с ума и откушу себе язык, но все проходит столь же внезапно, как и появилось. Я лежу на полу, тяжело дыша. Форма насквозь промокла от пота. Я вскарабкиваюсь на стул, чувствуя, как трясутся руки. Похоже, капитан Заубер не удивлена, но скорее довольна тем, как прошел эксперимент. «Боже мой, госпожа капитан, что это было?» «Мне пришлось тебе показать, иначе бы ты не поверил», — мягко отвечает она. «Это был глушитель гомеостатических мин, включенный на полную мощность. Будь осторожен, когда будешь им пользоваться. Чем больше ты его подкрутишь, тем больше будешь страдать». «Я никогда не доходил даже до середины шкалы. Слишком болела голова». «Значит, ты осознавал опасность. Это хорошо», — уважительно кивает она. «Помни, что устройства остальных солдат на тебя тоже воздействуют». Это все, что я хотела тебе сегодня сообщить. Можешь быть свободен. Выходя из кабинета, я натыкаюсь на стул и вешалку для одежды. По дороге сворачиваю в туалет, и лишь рвота возвращает меня к жизни. Госпожа капитан выбрала самый подходящий момент для моего медицинского просвещения прямо перед серьезной операцией. И тем не менее я понятия не имел, что электромагнитная волна способна с такой силой зацепить электрод в моем мозгу. Пусть и извращенным образом, но Линда Заубер заботится обо мне, пытаясь помочь, хотя ей следовало бы выгнать меня со службы. И я до сих пор не понимаю, почему. Так что я стараюсь, чтобы другие не заметили, что несколько минут назад цунами выбросило на берег мое тело. А потом мы все узнаем, что наш выезд отменяется. Командование перенесло его на ближайшее будущее. Понедельник, 7 марта, 12.05. Мы снова стоим в карауле. Утром были учения, а потом мы заступили на пост у восточных ворот, где контролируем машины и проверяем документы. Ничего особенного не происходит. Самое крупное событие — появление стервы, черно-белой кошки, которая неделю назад прибилась к базе. Своим именем она обязана вредному характеру. Сперва она трется о ноги и позволяет себя гладить, как сейчас Пуричу, но тут же пытается ударить его лапой, начинает фыркать и шипеть. У нее немного не в порядке с головой, что не мешает нам радоваться при ее виде. Хоть что-то приятное в этом сволочном мире. Никто ее не гонит, и даже лейтенант Мюллер, увидев ее, криво улыбается. Работники кухни и солдаты ежедневно подкармливают ее остатками обеда. Гаус зовет стерву, и кошка подбегает к нему. Мне следовало бы дать парням нагоняя за то, что они возятся с кошкой на службе, Но один лишь вид рослого солдата, который гладит маленькое животное и ласково с ним разговаривает, бесценен. Сегодня мы заметили, что кошка позволяет Гаусу взять себя на руки. Стоит ей его завидеть, как она подбегает к нему, задрав хвост, и по-настоящему приветствует. «This is king of magic», как говорит водяная блоха. «Только не влюбись», — замечает он своему приятелю. «Джаред, отвали», — отвечает Гаусс. «У нее для тебя дырка маловато», — не унимается Дафни. «Да ты ебанулся!» Вим на него даже не смотрит. «Чудесная кошка! Заберу ее с собой, когда буду возвращаться домой!» У меня в мозгу что-то негромко щелкает. «В такие моменты мне хочется кричать, что мы никогда отсюда не уедем. Я чувствую это с того самого момента, когда ступил на ремаркскую землю. Это не туманное предчувствие, но холодная уверенность. Но, естественно, поступить так я не могу». И не смог бы, даже если бы был обычным рядовым. Остается ждать приказаний и рассчитывать, что у нас в очередной раз все получится. Сержант Голи утверждает, что разведка рекомендовала изменить время выезда на базу Адмиром в связи с угрозой нападения. «Вчера наши вертолеты обстреляли ракетами позиции партизан в окрестностях Волчьих гор. Потом появились коровы, BG-77, и сбросили бомбы. После подобной операции нам наверняка разрешат ехать». Хуже всего всегда ожидания. Среда, 9 марта, 4.25. Мы выезжаем перед восходом солнца. Два грузовика со снаряжением и отделением пополнения прикрывает только наш взвод. ВБР из 3 батальона в конечном счете направили выполнять рутинные задачи. В городе усилились атаки после бомбардировки отрядов Гарсии. Патрули на улицах непрерывно просят подкрепления. Машины выкатываются с базы и направляются в противоположную обычной сторону. Мы удаляемся от Хармана. Минут через 15 мы въезжаем на шоссе, а потом на автостраду, ведущую в ФИЗу город на южной границе Ремарка, оккупированный Гаттаном. От ФИЗы нас отделяет Харманское плоскогорье, цепь Волчьих гор и пустыни Салатх. Автострада огибает горы. Именно в этом месте, на высоте дорожного узла Мокха, был основан форпост Адмирум. Голя, который едет в нашей 250 ке рассказывает о временах начала миротворческой миссии. Многое он пережил лично, кое-что слышал от своих товарищей. Больше всего мне запоминаются его слова, что поначалу было кроваво, но как-то более нормально. Местные радовались, когда мы занимали новую территорию и вытесняли захватчиков на юг. Но ситуация осложнилась. Не за один день, на это потребовались месяцы. Из освободителей мы превратились в оккупантов, которые торчат в ремарке и не могут ни навести тут порядок, ни уйти. «Да чего ж херово я себя чувствую!» Заканчивает Голя. «Даже не знаю, зачем мы вообще тут?» «Не боитесь так говорить, сержант?» Спрашиваю я. «Кто-нибудь может донести лейтенанту Остину или кому-нибудь из командования базы?» «Я тебе уже говорил, Маркус, куда я их готов послать?» «Впрочем...» Они, думают точно так же, только обсуждают это в своем кругу. Рот, как обычно, уверенно ведет машину, не говоря почти ни слова. Я сижу рядом и таращусь в экран планшета, на котором видна картинка, передаваемая соколом. Дрон летит над нами, обследуя окрестности в радиусе нескольких километров. Небо над полями и скалистыми холмами меняет цвет, вспыхивая розовым от солнечных лучей. День обещает быть погожим. Два Скорпиона, первый и четвертый, едут перед грузовиками, еще два за ними. Наш замыкает колонну. Мы сохраняем дистанцию в полтора десятка метров на случай взрыва Айдика. Но ничего особенного не происходит, даже гражданских машин не так уж много. Меньше чем через час, проехав 50 километров, мы добираемся до поста марской полиции, усиленного одним транспортером МСАРР. Здесь автострада обрывается. Дальше 10 километров разрушенного покрытия и взорванный мост через Реду, который не удалось восстановить за последние пять лет. Приходится направляться в объезд через селение Кардам, где во время готанских бомбардировок уцелела местная переправа. У нас появляется возможность взглянуть на глубокую провинцию. За окнами мелькают поля, в основном не незасеянные и небольшие скопления домов. То и дело вдоль дороги виднеются здания, зияющие черными окнами и дырками от пуль в потрескавшихся стенах. Нищета заметна на каждом шагу. Заборы во встречающихся деревнях клонятся к земле. Современных сельскохозяйственных орудий не видать, лишь старые ржавые, запряженные лошадьми. Здесь до сих пор стоит множество хижин, покрытых соломой, кое-как залатанных камнями и кусками древесины. Порой в них трудно обнаружить четкую линию, не говоря уже о прямых углах. Из труб сочится черный дым. Люди топят чем попало, обогревая свои жилища. По полям бродят собаки. Меня поражает царящее здесь запустение и убожество. Водяная блоха говорит, что окрестности выглядят будто после эпидемии или атаки зомби. Возможно, местные жители прячутся от нас. А может, сбежали во время войны и больше не вернулись. В одной из больших деревень обитаемыми кажутся лишь две хижины. Наш конвой поспешно проезжает через эти остатки апокалипсиса, распугивая с дороги белых и черных куриц. В Кардаме мы проезжаем мимо еще нескольких садов, которые уже никогда не зацветут, и полностью сгоревшего храма с разрушенной башней. Старый автомобиль круто сворачивает, пропуская нас, а на перекрестке улиц стоят двое оборванных мужчин, один из которых опирается на велосипед. Они провожают нас взглядом при дорожной дворняге. Вскоре мы добираемся до узкого моста, который дрожит под колесами. Мы преодолеваем его поодиночке, а потом сворачиваем на ведущую к автостраде подъездную дорогу и возвращаемся к знакомому пейзажу. Разговоры в Скорпионе стихли, будто вид за окнами лишил нас всяческого желания делиться дурацкими мыслями. К счастью, да, Адмирума, уже рукой подать. Через 20 минут мы подъезжаем к узлу на автостраде, возле которого находится база, и делаем глубокий вдох. Половина задания позади. База граничит одной стороной с крутой скалой, так что с запада у нее естественное прикрытие. С трех сторон ее окружает ограждение СМЗ-Бастион из металлической сетки и полиуретановой оболочки. Каждый модуль заполнен камнями и песком. Даже импровизированные строения и стрелковые позиции возведены из тех же корзин. За железными воротами стоит транспортер, отъехавший на время нашего визита. Мне трудно оценить размеры адмирума, но они вполне могут составлять около 2000 квадратных метров. Персонал базы состоит из 50 солдат под командованием лейтенанта Лумстина. Шестеро привезенных нами молодых новобранцев явно отличаются от местных. Со слегка испуганным видом они спрыгивают из кузова на утоптанную землю. Форма у них чистая, лица не покрыты пылью. Солдаты из Адмирума одеты не по уставу. Некоторые ходят без шлемов, у других расстегнуты рубашки и видны амулеты на шее. Нередкость также фантастически завязанные ремарские платки или размалеванные лица. Водители грузовиков паркуются в углу базы. Им предстоит остаться здесь на несколько дней, чтобы выполнить некие задания. Мы ставим скорпионы за воротами и, пользуясь суматохой, быстро обмениваемся впечатлениями. Оглядись вокруг, Маркус, именно так выглядит ссылка. Шепчет мне на ухо Голя. Да, господин сержант, им куда херовее, чем нам. Тот мужик, что идет в нашу сторону, Герт Лумстин, шеф базы, кивком показывает сержант. Крутой сукин сын. Если что-то и связывает лейтенанта Остина с командиром Адмирума, то лишь некоторое сходство фамилий, Когда они приветствуют друг друга, худощавый Остин едва достает до подбородка могучему Лумстину. Офицеры скрываются в здании командования, а мы разговариваем с солдатами, которые не на службе. Те ловко выгружают привезенные боеприпасы, еду и питьевую воду, но пользуются каждым случаем, чтобы пообщаться. Мы им немного помогаем, а немного торгуем сигаретами, шоколадом из столовой, а может даже и чем покрепче. По крайней мере мне так кажется, поскольку рота и след простыл. «Где Джим?» – спрашиваю я водяную блоху. «Пошел в сортир!» «Даниэль, найди его и скажи этому лентяю, что ящики сами себя не перенесут!» «Так точно, Маркс!» Пурич бежит на другой конец базы. «В течение получаса нам удается разгрузить припасы. Рот получает нагоней, а сержант Голя зовет всех капралов и сержанта из Адмирума, и мы скрываемся за стрелковой позицией, чтобы немного поговорить. Парни сделали здесь навес из брезента, поставили несколько столиков из деревянных поддонов. Своего рода местный эквивалент нашего клуба. Сержант Михалич, командир первого взвода и капрал Джом не особо разговорчивы. В основном они расспрашивают о ситуации в Хармане, желая узнать, как часто случаются теракты и насколько опасно на улицах. Разговор идет об атаке арейцев, о бомбардировке их позиций в Волчьих горах и о проблемах со снабжением. Мы с Голи и Норманом терпеливо отвечаем на все вопросы. Для этих людей встреча с нами — хоть какое-то развлечение. Один лишь усиль дремлет в углу, он крайне плохо переносит недосып. Через несколько минут начинает храпеть, после чего получает от сержанта Голи удар, раскрытый ладонью по шлему. Капрал Джом громко хохочет, от чего Петер обижается еще сильнее. В какой-то момент мы с Голи отходим в сторону, чтобы покурить со вторым капралом с базы. У Адама Вернера красные глаза, а пустынная пыль и обычная грязь в буквальном смысле въелись в его кожу. Когда он закуривает, у него дрожат руки. Кажется, он хочет нам что-то сказать, но Голя мягко вызывает его на разговор, спрашивая, насколько им тут тяжело, и знают ли они уже, когда приедет смена. Капрал судорожно затягивается дымом. «Не знаем, лейтенант ничего нам не говорит». Наконец, отвечает он, «он вроде как угодил сюда в наказание». Попал под горячую руку кому-то из командования. И пока он тут будет, останемся и мы. Блин, да мы в конец уже заебались. Не знаю, обрадует ли это тебя, но у нас тоже полная херня. Ты сам слышал, что те сволочи из храма Ареса беспрерывно нападают на патрули, а устраивают теракты с бомбами. Господин сержант, при всем к вам уважении, у нас тут каждый день перестрелки. Или, скорее, пару раз в день. Если не пизданут из гранатомета с проезжающей машины, то подберутся ночью и начнут обстреливать из автоматов. Видели пополнение? За две недели мы потеряли четверых. Если так пойдет и дальше, персонал сменится сам по себе». «Это важная база», — говорит Голя. «Благодаря вам чуть меньше этих отбросов проникают в Харман». «Хрен там, господин сержант. Они переправляют оружие и людей горными тропами». По автостраде ездят только гражданские, лохи и самоубийцы. Я размышляю о доктрине видимости и ее фатальных последствиях. Персонал Адмирума был выставлен против атак партизан как подтверждение, что МСАРР контролирует эту территорию. Естественно, лишь в теории, поскольку пустыню и горы не контролирует никто, даже люди горси. У каждого есть какие-то гнезда, в которых он закрепился, а остальное — ничейная земля. Не стоит забывать, что среди ремарцев есть несколько враждебных группировок, которые сражаются друг с другом. Если бы база Адмиром получила хотя бы несколько беспилотников, она могла бы патрулировать более обширную территорию. Но и с этим дела обстоят не лучшим образом. «У нас были два сокола», — рассказывает Вернер. «Один вышел из строя месяц назад, другой мы выпускаем редко. Повстанцы едва его не увидели, и нам с трудом удалось призвать его обратно». Он летает не дальше, чем за несколько километров от базы, и только там, где хорошая дальность связи. То есть вам приходится патрулировать самим? Мне по-настоящему его жаль. Хуже всего выезда в пустыню. В последнее время было несколько таких операций, и позавчера случилось нечто странное. Капрал прикуривает уже третью сигарету. Один из скорпионов съехал с автострады, чтобы проверить какой-то разбитый остов, стоявший в чистом поле. Когда парни к нему подошли, что-то взорвалось. Не знаю, наверное, какая-то бомба. Голубая вспышка поразила крысу, то есть рядового гиника. У него поехала крыша, он начал метаться и кричать, будто умер. Его едва удалось затащить в машину. И что с ним? Настороженно спрашивает Голя. Лежит в госпитальном контейнере. Медик напичкал его порошками, а вы вроде должны забрать его в Харман. Так я слышал. Больше разговаривать мы не можем. Сержант Михалич зовет Капрала и велит своим людям собираться. Им предстоит немедленно ехать к контрольному пункту, возле которого случилась крупная перестрелка. Внезапно мы остаемся одни, не зная даже, что сказать. Ларс лишь недоверчиво качает головой. Пуричи водяная блоха спрашивают, что нам удалось узнать, и я вкратце излагаю им, насколько тут все дерьмово. Голя сообщает, что через 15 минут мы отправляемся обратно. Мы быстро подкрепляемся, хлебаем воду из фляжек и бежим в туалет, если кому-то вдруг надо. Ровно в 7.30 мы готовы. Лейтенант Лумстин с местным санитаром ведут к нашему скорпиону полубессознательного солдата. Виктор Гинек занимает место Голи сзади машины. Он скорее лежит, поддерживаемый импровизированными ремнями, чем сидит. Из-под полуприкрытых век поблескивают вывернутые белки. Изо рта течет слюна. Я знаю, что парням не по себе и вряд ли этому стоит удивляться. Отчасти такое ощущение, будто у нас на борту труп, а не раненый рядовой. Я мысленно благословляю сержанта за эту сомнительную честь. Среда, 9 марта, 7 часов 55 минут. Окрестности Кардама, провинция Салатх, Южный Ремарк. Вимгаус бросает взгляд через плечо на бесчувственного солдата. Водяная блоха пытается шутить, чтобы его отвлечь, но у меня такое ощущение, что нашего великого воина сейчас тошнит. Общество геника ему явно не подходит. Он молчит, но от лица его будто отлила вся кровь, что отчасти выглядит даже забавно. У меня не так уж много времени, чтобы за ним наблюдать. Я всматриваюсь в экран своего планшета. Сокол спокойно летит над нами, когда мы съезжаем с автострады и позже, когда мы ползем по разбитой дороге к мосту через Реду. Мы расположились в колонне в соответствии с нумерацией отделений. Наш Скорпион едет третьим. Деревянная конструкция кажется еще более разболтанной, чем раньше. Возможно, ее повредили военные грузовики. Мы пересекаем пустой перекресток и проезжаем мимо сгоревшего сада. Уже видны строения Кардама. Дорога огибает городок, мелькает запыленный указатель в сторону центра. Я снова перевожу взгляд на экран, и меня на секунду охватывает паралич. То, что происходит, требует немедленного принятия решения. Нужно что-то делать и быстро. Ну давай же, Маркус, мать твою! Я бью прямо по яйцам пурича, который стоит на месте стрелка. Даниэль складывается пополам и со стоном оседает внутрь машины. «Еще одна секунда. Загибись!» «Тормози!» — оруя в ухо ротту. Джим инстинктивно вдавливает педаль в пол и нас швыряет, как на американских горках. Гаусс и Дафни валятся на Пулича, а я ударяюсь шлемом о переднее стекло. Мгновение спустя на нас налетает четвертый скорпион. Удар не слишком сильный, Трумэн среагировал сразу же. Усиль всегда его хвалил, говоря, что тот неплохой водитель. За окнами поднимается пыль. а в наушниках слышится нечеловеческий вой. «Четверо из машины!» — приказываю я. «Обстрел с обеих сторон!» Парни приоткрывают дверцы и бросаются плашмя на дорогу, занимая позиции, как на тренировке, без лишних вопросов. Внутри остается только пурич, который, несмотря на боль в яйцах, возвращается к своему MG2. Времени на размышления нет. Мы лежим на асфальте, и каждый берет на себя свой сектор. Но выстрелы ни с какой стороны не раздаются. только этот грёбаный вопль в наушниках. Водяная блоха лежит рядом и вопросительно смотрит на меня. «Доложите обстановку!» — кричит сержант Голя, который ехал в четвертом Скорпионе. «Говорит первый, мы потеряли стрелка», — отвечает Баллард вместо своего капрала. «Второй, мы потеряли стрелка», — докладывает Ларс Норман. «Третий, без потерь, последним сообщаю я». Из хижины с правой стороны дороги выбегает мужик в темной одежде и мчится через заросшее поле в сторону леса. Пурич выпускает очередь из автомата, перерезая его чуть ли не пополам. Беглец падает на зем, словно пораженный молнией. Больше ничего не происходит, можно подняться и осторожно оценить потери. Кто-то из первого скорпиона лежит без чувств на дороге, но я уверен, что убитые остались в машинах. Старший рядовой Ромер и старший рядовой Блинд. «Что это, мать твою?» — спрашивает рядовой инка, стрелок из четвертого отделения, который остался в машине. На уровне его лица на солнце блестит тонкая проволока, натянутая между деревьями. Тихие убийцы из Кардама. Сокол зафиксировал весь ход событий, бесстрастно наблюдая за трассой. Я перематываю назад запись камеры дрона и показываю сержанту момент, когда у Ромера отвалилась голова. Проволока, а точнее длинная фортепьяная струна — без каких-либо проблем отделила голову от туловища. Та покатилась в сторону вместе со шлемом, а тело лишь мгновение спустя упало внутрь машины, извергая кровь. Именно потому капрал Талька лишился чувств, выйдя из машины. Второй стрелок, старший рядовой блинд, был чуть ниже ростом и не столь высоко поднял свой помост. Струна попала ему в рот, отбросила голову назад и, дернув за челюсть, сломала шейные позвонки, заодно вырвав несколько передних зубов и срезав верхнюю губу и нос. Если бы не сломанный позвоночник, он остался бы жив, превратившись в изуродованного калеку. Возможно, ему повезло, что он умер. Я ударил Даниэля через секунду после того, как погиб Ромер. Рот почти сразу же начал тормозить. Я быстро подсчитываю в уме. Мы ехали по разбитой дороге со скоростью 40 км в час, то есть 11 метров в секунду, в рассредоточенной колонне с дистанцией в 20 метров между машинами. Соответственно, первую машину от последней отделял около 60 метров. И если бы мы не затормозили, а Пурич не убрал бы голову за 5,5 секунд, мы потеряли бы всех стрелков. Чудо, что Олов Инка остался жив. Какой-то сволочи пришла в голову воистину гениальная идея натянуть ту проволоку. Сержант Голи, похоже, думает о том же самом. Он недоверчиво смотрит на экран, сжимая кулаки, а потом сдавленно спрашивает. «Как ты это сделал, Маркус?» «Что, господин сержант?» «Как ты сумел так быстро среагировать?» «Не знаю. Просто заметил опасности и среагировал». «Блядь, да ты похож вообще не человек!» Он смотрит на меня широко раскрытыми глазами, явно в шоке. «Ты спас двоих товарищей!» «Но двое погибли», — отвечаю я. «Мы обыскиваем окрестные дома». Везде пусто, выбитые окна, разрушенные, разграбленные помещения, даже краны, выкрученные из стен. Отделение Ларса Нормана проверяет мужчину, которого убил Пурич. Вернувшись, они говорят, что очередь прошила его наискосок, продырявив спину и оторвав кусок черепа. Документов при нем не нашлось. Кто-то трясущимися руками поднимает из канавы голову Стефана Ромера, кто-то перерезает ножницами проволоку, а кто-то приводит в чувство капрала Талька. Гаус блюет, утирает рот ладонью и прислоняется к борту машины. Сержант Голи приказывает нам вернуться в Скорпионы и ехать дальше. Внешне он спокоен, но я вижу, что с нашим командиром что-то происходит. Вид его далек от нормального. За неполные три недели он потерял шесть человек и теперь проигрывает свою войну. Мы едем в тишине. Ее изредка прерывают лишь стоны раненого рядового с базы Адмирум. Я откладываю планшет в сторону. сосредоточиться все равно не удастся. Меня тревожит вопрос, почему ремарцы не устроили более серьезную засаду. На этой дороге они могли бы перестрелять нас всех. Может, проволока была идеей террориста-одиночки? А может, просто случайный свидетель, живший в заброшенных руинах, испугался увиденного и решил сбежать как можно дальше от этой чертовой дороги? В этой стране никогда не знаешь, что перед тобой, иллюзия или реальность. Пятница, 11 марта, 15.10, Харман, провинция Салатх, Южный Ремарк. Я жду приема у доктора Заубер. Сижу в здании медсанчасти у кабинета в конце коридора и таращусь в коммуникатор. Из-за приоткрытой двери доносятся обрывки фраз. Капитан Заубер и лейтенант Дереш обсуждают пациента. Речь идет о Викторе Гиноке. По крайней мере, такой вывод можно сделать из разговора. До меня долетают слова «синдром посттравматического стресса» и «синдром Катара». Врачи размышляют над причиной повышенной активности височных долей мозга. Похоже, мощный электрический разряд или магнитное поле вызвали у солдата Садмирума галлюцинации. Диреш упоминает что-то насчет шлема бога, а потом уходит, не удостоив меня даже взглядом. Я неуверенно стучу в дверь. Линда Заубер просматривает медицинскую документацию и жестом велит мне сесть на стул. Я жду, когда она закончит, и думаю о сержанте Голе, который после случившегося в Кардаме каждый день пьет и остается глух к нашим просьбам взять себя в руки. Ни мне, ни усилю с Норманом не удается его удержать. Если он в ближайшее время не опомнится, командование отправит его на родину. Вся надежда на Северина, может, он сумеет призвать к разуму своего приятеля. «Сколько ты слышал из нашей дискуссии?» – неожиданно спрашивает доктор Заубер. «Кое-что слышал. Притворяться глухим нет никакого смысла. Можно спросить, что такое синдром Катара, госпожа капитан?» Редкое расстройство, Маркус, так называемый синдром живого трупа. Больной страдает нигилистическими фантазиями и считает себя мертвым. У него ослаблено ощущение боли. Он утверждает, будто у него сгнили внутренности, будто он пустой внутри и так далее. Синдром Катара сопровождается тяжелой депрессией, но не будем об этом. Прошу прощения. Можешь не извиняться, мы пока не научились забывать по приказу. Она пристально смотрит мне в глаза. Я запрещаю тебе кому-либо говорить о том, что ты услышал. Так точно. Только паники нам еще сейчас не хватало. Если я узнаю, что по базе ходят слухи насчет диагноза рядового Гинека, последствия для тебя будут суровыми. За все, включая имплантат. «Так точно, госпожа капитан». Я чувствую, как по спине стекает капля пота. «Можешь быть свободен. У меня сейчас нет времени на всякую чушь». Пятясь, я выхожу из кабинета. Единственное, чего мне хочется, исчезнуть с глаз раздраженного врача. В голове сменяю друг друга образы искалеченных стрелков, пьяного сержанта и стонущего рядового, который утверждает, будто умер в пустыне Салатх. Все это тонет в памяти, проваливаясь, словно камень в глубизну сновидений. Происходит нечто, чего я пока не понимаю и не могу свести воедино. Я знаю лишь, что нам нужно бежать отсюда, но вместе с тем отдаю себе отчет в том, что мы все больше ввязываемся в эту войну. И поэтому я должен понять, в чем дело, узнать как можно больше. Вторник, 15 марта, 8.30. Гражданские рабочие под присмотром сержанта Крелла устанавливают защиту на скорпионы. Машины въезжают в жестяной ангар, а техники приваривают к передним бамперам металлические трубы метра полтора высотой, загнутые в направлении езды. Их задача — защитить стрелков от обезглавливания, разрывая натянутую поперек дороги проволоку. Мы, Пурич, водяная блоха и я, наблюдаем за их работой, стоя под навесом у входа в столовую. Наш ВБР все еще в своего рода неформальном отпуске. Капитан Бек решил продлить нам освобождение от вызовов. Мы выполняем не столь существенные задания, наверняка еще и из-за проблем со здоровьем нашего сержанта. «Слышал, Маркус, что в Хармане в тот же день был совершен теракт с использованием струны?» спрашивает Дафни. «Это была скоординированная операция». «Да, слышал. Погиб солдат с базы «Кентавр». Патрули боятся выезжать с базы со стрелками на башенках. Мачты решат вопрос. Так что способ оказался одноразовым. Пурич начинает плакать, по его щекам текут слезы. Он благодарит меня за то, что я спас ему жизнь. По его словам, в первое мгновение он не понял, в чем дело, и хотел ударить меня в ответ, думая, что это глупая шутка. То же самое он беспрестанно повторяет уже пять дней. Я стараюсь не реагировать... Не хочется списывать все на счастливые стечения обстоятельств. Мы будем ездить с торчащими в небо трубами. Не дадим этим мерзавцам себя запугать. В дверях казармы появляется сержант Голя и внимательно оглядывает плац. Он, наконец, трезв, и на лице его та же ироническая усмешка, которой мы привыкли с самого начала нашей миссии. Хотелось бы верить, что ситуация возвращается в норму. Случившееся в кардаме что-то изменило в наших головах. а ненависть к террористам никогда еще не была столь велика. Парни готовы растерзать их в клочья голыми руками, и я прекрасно их понимаю. У нас должна быть цель, пусть даже самая низменная и простая.